Итан, залюбовавшись, обвел ее глазами органные трубы консервированных томатов, капеллы баночек с горчицей, с оливками, сотни овальных гробниц из сардинных коробок. Он затянул гнусавым голосом «Одинокум и одинорум, как Самвона! Один-одиносик во славу одинутрии домене! Аминь!» — пропел он. И будто наеву услышал комментарий жены: "Перестань дурачиться". И кроме того, другим это может показаться оскорбительным. Нельзя так походжа оскорблять людей в их лучших чувствах. Продавец в бакалейной лавке, в бакалейной лавке Марулла, человек, у которого есть жена и двое любимых деток. Когда он бывает один, когда и где он может остаться один? Днём покупатели Вечером жена и ребятишки, Ночью жена, днем покупатели, Вечером жена и ребятишки. В ванной, вот где, — слух сказал Итан. И сейчас, до того, как я открою шлюз. О терпкий дух, мысли вслух, Неряшливая дурашливость этих минут, Чудных и чудных минут. — Сейчас я тоже кого-нибудь оскорбляю, прелесть моя? — спросил он жену. Здесь никого нет, ни людей, ни их лучших чувств. Никого, кроме меня и моего одинокум-одинорма. До тех пор, пока, пока я не открою эту треклятую дверь. Из ящика под прилавком справа от кассы он достал чистый фартук, расправил его, выпростал тесемки, обтянул им свои узкие бедра, провел тесемки наперед и снова за спину. Потом обеими руками на ощупь завязал сзади узел. Фартук был длинный, чуть не до щиколоток. Итон воздел правую руку ладонью вверх и провозгласил: "Внемлите мне, о вы консервированные груши, маринады и пикули". Когда же настало утро, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники и ввели его в свой Синедрион, когда настало утро, рано принялись за дело сукины дети, ни минутки лишней не упустили. Как там дальше? Было же около шестого часа дня. По-нашему это, наверное, полдень, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце. Как я все это помню, Боже милостивый? Долго же ему пришлось умирать, мучительно долго. Он опустил руку и вопросительным взглядом обвел заставленные товаром полки, будто ожидая от них ответа. «Сейчас ты мне ничего не говоришь, Мэри, лепешечка моя. Может быть, ты из черей иерусалимских? Не плачьте обо мне, рек он, но плачьте о себе и о детях ваших ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет? До сих пор не могу спокойно слушать. Тетушка Дебора и не подозревала, как глубоко западет это мне в душу. Но шестой час еще не наступил. Нет, еще рано, рано. Он поднял зеленые шторы на обеих больших витринах, говоря, «Входи, новый день». Потом повернул ключ в дверях, «Прошу пожаловать, мир Божий!» Обе зарешеченные створки настеж, и на них крюки, чтобы не захлопнулись. И навстречу утреннее солнце, нежно пригревающее асфальт, как ему солнцу и полагалось в эти дни, потому что в апреле оно вставало в том месте, где главная улица сбегала к заливу. итон прошел в уборную и взял там метлу, подмести тротуар. «День-то!» что называется день-деньской, не един с утра до вечера. Его окрашивает не только воспарение света в зенит и обратный путь к закату. В нем меняется все, весь строй его, ткань, тон и смысл. Его корежат тысячи факторов всех времен года. Зной, стужа, затишье, ветер. Он подвластен запахом сладости или горечи трав, листа, почки, холоду льдинки черноте голых веток и по мере того как меняется день меняются и все его подданные букашки и птицы, кошки собаки бабочки и люди, тихие, затуманенные, обращенные внутрь день итана ална хоули подошел к концу.